Глава шестая. Покрутила в руках тончайший, практически невесомый гаджет. Мне даже было продемонстрировано, как он отлично гнется и сворачивается в трубочку. Добавить к этому небольшой вес – просто идеальная штучка. Так, как он у нас включается? Не думаю, что сильно отличается от наших земных. К тому же я очень внимательно следила за всеми манипуляциями с этим предметом на показанной нам презентации и уверенно положила палец на овальную выемку внизу экрана. Надеюсь, в этот раз меня не будут колоть. Эта процедура не очень приятна. В этот раз ничто не покушалось на мой палец. Экран загорелся ровным свечением, затем по нему побежали буквы приветствия. Так, с этим справились. Теперь найти бы панель управления. Парни что-то там говорили про личный кабинет. По верхнему краю экрана высвечивалось несколько символов. Решила начать с первого. Время, дата, которые нам совершенно ни о чем не сказали. А вот с третьей попытки я все же, видимо, попала в личный кабинет. Вот имя мое внесено Марина Аглея и даже фотография имеется. Далее шли пустые строчки, которые предлагали их заполнить. Знать бы еще как. А вот это интересно. Строчка ваш счет. Нажала. На экране вы светилась цифра 999 и очень много нулей. Я даже сразу не смогла их сосчитать, потому что они начали двоиться в глазах и, сбившись в четвертый раз, я плюнула на эту затею, перестав считать. В конце стояло, видимо, название местной валюты – талан. Очень смутно знакомое название, кажется, из древней истории. Очень древний. Наверное, это очень большая сумма, раз на мой браслет, оказавшийся кошельком, так все косились. Ладно, с этим разобрались. Кажется, мы стали очень обеспеченными дамами по меркам этого мира. Знать бы еще, кому сказать за это спасибо. Теперь попробуем узнать, куда мы попали. Выйдя из личного кабинета, набрала в поисковой строке Альдебаран. Помнится, наша знакомая ведьмочка на л ы с о й горе упоминала это название, а она один в один похожа на местных жителей. На экране выскочил небольшой шарик планеты, посыпались цифры и координаты, которые вновь нам мало что сказали. Спустя несколько попыток различных запросов прочитали. Альдебаран, планета-прародительница, в настоящий момент населена лишь малочисленными кланами ведм ь и колдунов, составляющих элиту мира. На планете запрещено любое производство, кроме магического. Собщение с планетой поддерживается с помощью космолетов с разрешения верховной ведьмы, а также с помощью межпланетных порталов, доступных только проживающим на Альдебаране магам. Попасть на планету мечтают все жители содружества, но это позволяется только избранным с разрешения верховной ведьмы. А дальше шло несколько фотографий с 3D эффектом. На фото был настоящий рай: цветочные луга, хрустальные дворцы, прозрачные водоемы и ничего похожего на голубой песок или смахивающие на пирамиды здания. е д и н с т в е н н о похожими оказались два светила на небосклоне. указывая, что, видимо, планета все же находится в той же звездной системе и обращается вокруг тех же двух местных солнышек. Что там про содружество было? Набрала планеты содружества. На экране сразу же выскочило содружество пяти планет. На картинке появилась схема звездной системы, а вот S и s а n две яркие звезды, вокруг которых вращаются семь планет. Альдебаран оказался совсем небольшой светло-зеленой планеткой, кружащейся на четвертой орбите. Ближайшая к звездам планета, вероятнее всего, необитаема, очень горячая. Никаких городов на поверхности не было нанесено. Вторая тоже показалась не слишком привлекательной. Зато третья оказалась густо разрисована сеткой поселений. Вокруг планеты кружились два спутника, Акмена и Никс. Капелла, прочитала я название планеты. Что-то подсказывало, что это именно то место, где мы оказались. При ближайшем рассмотрении один из спутников Никс оказался тоже заселен, правда, города там были под огромными прозрачными колпаками. Из остальных планет заселенными оказались еще две, пятая и шестая по отношению к местным солнцам. Приблизив планеты поближе, поняли, что одна из них практически целиком покрыта водой, а другая снегом и льдом. Вернувшись в о н о в к третьей планете с названием Капелла, приблизила шарик так, что стали видны очертания городов. к р у т а н у л а его пальцем и вдруг заметила мигающую красную точку. Мой опыт показывает, что так обычно отмечается положение на карте. И приблизив изображение, поняла, что не ошиблась. Очень знакомые дома в виде пирамид, отдаленно похожие на те, что затерялись в одной из пустынь Земли. Приблизила еще немного. Вот уже можно узнать здания, которые видно из нашего окна. Подойдя ближе к этому окну, сравнили изображение на экране и за стеклом. Точно, один в один. Вон башня с серебристо-розовым узором, а рядом с ней с голубыми завитками, обрамляющими такие же огромные стеклянные окна, как те, у которых застыли мы сейчас. Решила приблизить еще немного. Каково же было наше удивление, когда на экране мы увидели маленькие фигурки за окном одной из пирамид! Роза помахала рукой, фигурка помахала в ответ. Да это же мы! Ничего себе у них здесь техника. Зато мы теперь точно знаем название планеты и даже города, где оказались. Да что там? На экране вы светился полный адрес. Итак, мы на Капелле, третьей обитаемой планете содружества пяти планет, самой заселенной и благоприятной для проживания. Лучше только на Альдебаране, но туда, как я поняла, х о д закрыт. А жаль, вот бы найти Матильду. Хотя, может, она просто так о б о б щ а ю щ е сказала, что она с л ь д о б а р а н а Солгала же она, что всего лет пять, как летает на лысую гору. Из своего видения я поняла, что она ровесница моей б а б у л и хотя выглядит как молоденькая девушка. Правда, бабуля тоже совсем на старушку не тянет, в отличие от их третьей приятельницы Флоры. Хотя тоже не факт, что это ее истинное лицо. Теперь, когда я стала немножко разбираться в магии, поняла, что определить возраст мага по внешнему виду практически невозможно. Ай, ладно, что-то я отвлеклась. Нам бы понять, как вести себя в этом мире, чтобы не попасть в неловкое положение. В дверь д е л и к а т н о поскреблись. Матвей, подняв голову и сверкнув изумрудными глазами, сообщил: л н а вот и ужин». Действительно, дверная панель бесшумно отъехала в сторону. К комнату вплыл сервировочный столик. Он парил над полом, вызывая у меня восторг и множество вопросов. Еще днем издалека наблюдала за теми же парящими платформами, но тогда при посторонних старалась делать вид, что меня ничем не удивишь. Зато сейчас могла рассмотреть все вблизи. Так и тянула провести под столиком рукой, чтобы понять, на чем он все-таки держится. Вслед за столом в комнату вошел Филис, держа в руках свой планшет. Вероятно, он использовал его в качестве пульта управления. Как интересно! Похоже, все в этой квартире привязано к этому устройству. Умный дом, получается. Надеюсь, здесь нет камер, которые наблюдают за каждым нашим движением. Закрутила головой, в ы с м а т р и в а я по углам признаки скрытых камер или датчиков слежения, но сразу же одернула себя. Если они здесь есть, сомневаюсь, что мы их обнаружим. Просто нужно быть немного аккуратнее, стараясь не выдать себя раньше времени. Вашу жена т е н н и Столик застыл перед диваном, на котором мы все сидели. Матвей заинтересовано н принюхался, затем состроил у м и л ь н у ю моську и сделал то, что я меньше всего от него ожидала: громко миукнул. С удивлением глянула на него. Если честно, я не помню, когда последнее время слышала от него такое. Как-то так получилось, что я не воспринимала его в качестве кота, в качестве друга, магического существа, да, а вот в виде обычного котика вы нет. А вот Филис умелился, прямо почувствовала, как у него руки чешутся погладить и потискать этого пушистого хитреца. Да вот не осмеливается, или воспитание не позволяет, а может еще что-то, я пока не разобралась. Парень, склонившись над столиком, снял блестящие колпаки, прикрывающие блюда, и пододвинул тарелки поближе к котам. Те накинулись на еду, словно их неделю не кормили. Мы с Розой переглянулись между собой и тоже пододвинули тарелки к себе поближе. В большой семье, как говорится, клювом не щелкают. Не успеешь оглянуться, как без ужина останешься. Филлис, глядя на нас, тоже подтянул одно из блюд поближе к себе. Видимо, чужой пример заразителен. Даже не заметила, в какой момент в комнате зазвучала негромкая приятная мелодия. За столом завязалась непринужденная беседа. х и л и с интересовался, понравились ли нам наши визеры. Если вам нужна помощь, чтобы разобраться, как они работают, я всегда рад помочь. Я ведь понимаю, что там, откуда вы прибыли, их нет. Недонесенный дарта кусочек, не знаю чего, но очень вкусного, шлепнулся обратно на тарелку. Он все знает, пронеслось у меня в голове. Но откуда? Неужели это так очевидно, что мы прибыли с другой планеты? Вроде бы мы себя ничем не выдали. О, п а н ь к и н девоньки, нас секретили! – выдал Матвей. Звякнула уроненная вилка. Филис как-то побледнел, с т а в светло-голубого оттенка. Он поднял руку и дрожащим пальцем указал в сторону кота. Он разговаривает? А ты думал, я с тобой тут мяукать буду? Вяжем его, девоньки, и сваливаем! – выдал этот усатый разбойник. Не нужно меня вязать, не уходите, пожалуйста. А как же Пати? Я никому, никому не скажу, что вы прибыли с Альдебарана, хотя это и так понятно. Фух. Я облегченно выдохнула. Он решил, что мы с планеты, на которой живут только маги и очень важные шишки этого мира. Маги. Мы снова упустили важную деталь. Здесь есть магия. Но как ты догадался? Эта Роза озвучила интересовавший всех нас вопрос. Парень встал с кресла и поманил нас к окну, которое с наступлением темноты превратилось в огромное зеркало, отражающее наши фигуры. Мы встали в ряд. Я чуть не рассмеялась. Живя в мире разных магических сущностей, мы как-то привыкли не обращать внимания на необычную внешность его жителей. И совершенно не придали значения различиям в нашем внешнем облике, ведь все, кого мы сегодня видели, имели голубоватую кожу и волосы лишь немного отличающиеся оттенком. Артут на серебряные глаза – это вообще нечто. И вот сейчас мы стояли, глядя на отражение двух фигурок с белой кожей. Про цвет волос я вообще молчу. И как мы рассчитывали затеряться между жителями этого мира? Да нас в любой толпе заверсту будет видно. М -м да. Об этом мы как-то не подумали, вздохнула я. А еще священное Мау, они только у высших ведьм есть. Вы ведь ведьмы? Ведьмы, подтвердила я снова вздыхая. Чего уж теперь? Сначала я решил, что вы с космопорта, как раз накануне прибыл космолет с Палука. с Ведь именно на этой ледяной планете у всех жителей очень светлая кожа и белоснежные волосы. Но затем присмотрелся и понял, что вы на них совершенно не похожи. Уже легче, значит, мы не будем здесь совсем белыми воронами в прямом смысле. Пусть хотя бы издалека сойдем за жителей п а л л у к с а Не все же такие умные и проницательные, как ф и л и с надеюсь. А еще, не унимался парень. Имя вашего рода. Когда ваш б р о н з а л е т связался с моим флаером и на экране вы светила семеро до Агле, у меня отпали все сомнения. Что это так сильно заметно? решила все же уточнить я. А сама перебирала в уме способы маскировки. Есть ведь наверняка голубые парики и пудра должна же быть у местных барышень какая ни какая декоративная косметика. Во всяком случае у тех, кого мы уже видели, она точно была. А ф и л и с не унимался. У меня в гостях настоящая ведьма с а л ь д о б а р а н а из рода Аглеа со священными мау говорящими. Здесь он покосился на Матвея, сидевшего на диване и с интересом наблюдавшего за метаниями парня по комнате. Да мне все завидовать будут. Да я смогу переселиться на три этажа ниже. Нет, на пять. Припечатал он. А мне стало понятно. Маскировка откладывается. Раз наш спаситель возлагает на нас такие надежды, потерпим один вечер, если для него это так важно. Но про маскировку я еще подумаю. Что-то мне подсказывает, что она нам не помешает. И в конце концов нужно узнать, что же это зарод такой. а г л е Матвей спрыгнул с дивана, потянулся, сладко зевнул и, подойдя поближе к ф и л и с у выдал: Ты это парень шел бы уже. Устали мы, спать давно пора. Да, да, конечно. Отдыхайте, не буду вам мешать. Он направился к выходу из комнаты. Столик последовал за ним. Дверная панель задвинулась, оставляя нас одних. Раз уж Филису так п р и с п и ч и л о устроить в нашу честь гулянку, нужно не ударить в грязь лицом перед его гостями. Поэтому вместо того, чтобы изучать новый мир, мы еще несколько часов копались на модных сайтах этого мира, решив, что идти на праздник в комбинезонах. Даже если они нам очень к лицу, как-то не очень хороший тон. Может, у них здесь так принято, но лично я буду чувствовать себя не очень ловко на празднике в такой одежде, которая теперь ассоциировалась у меня с занятиями спортом или работой. Усмехнулась, вспомнив, как совсем недавно на отрез отказывалась носить платье, а теперь на званом вечере мне в штанах не уютно. Вот что значит стать невестой принца. При воспоминании о Максе сердце заныло. А в груди снова образовалась щемящая пустота. Как он там? Как они все там, наши друзья? Уверенно с ног сбились, пытаясь нас отыскать. В результате мы заказали к завтрашнему вечеру очень красивое платье, в таких не стыдно и во дворце показаться. Оказалось, в платьях у них здесь р а з г у л и в а е т только в ы с ш е е с о с л о в и е или знаменитости какие. В общем, люди совсем не простые. Что ж, нам подходит? Уж мы-то совсем не простые. К платьям была заказана и обувь. После того, как я разобралась, как снимать мерки и подобрать нужный размер, попутно была заказана косметика, в том числе несколько образцов голубой пудры и пара очень симпатичных париков. А вот цветные линзы в этом мире, вероятно, еще не придумали. Зато нашлось подобие солнечных очков. В мире, где по небу скользят целых два солнца, без них никуда. Признаюсь, рассматривать модную одежду и косметику дело увлекательное. Время пролетело незаметно. Уже собиралась отключить свой планшет, как Розаль ваткнула на украшение, висящее на шее манекена, и нас перекинула на сайт не то бижутерии, не то на реально ценные вещи. Я еще не совсем разобралась в местной валюте. Полистав несколько страничек, купили себе по ожерелью, а затем мне в голову пришло, что р о з е нужно купить браслет, раз уж здесь без них никуда. Сначала купим обычное украшение. Надеюсь, никто не поймет, что это пустышка. А уж затем, посоветовавшись с ф и л и с о м приобретем аналог местного кошелька. В результате к тому времени, когда я все же отключила в и з е р мы успели прикупить браслет для Розы и пару сверкающих россыпью камней ошейников для наших пушистиков. Они ведь тоже центральные фигуры праздника. Глаза слепались. Мы широко зевали по очереди, позавидовав к о т а м которые уже давно дрыхли на моей кровати, так что мне еще предстоит отвоевать у них себе кусочек места для сна. Пошли спать. р о з а л ь в а попыталась прикрыть ладошкой свой очередной зевок. Опять не выспимся, вздохнула я. Интересно, но у нас когда-нибудь будут спокойные д е н ь к и Хохотнула подруга, ныряя под одеяло. Я же попыталась сдвинуть в сторону пушистые тушки. С с к и з и это получилось без проблем, а вот Матвей практически не сдвинулся с места. Ладно, я уже привыкла. Да и места мне немного не нужно. Мне даже уголочек одеяла достался. Спать хотелось так, что была и этому рада, отключаясь практически сразу, едва коснувшись головой небольшого овалика, заменявшего здесь п о д у ш к и